Подготовительный этап – ориентирование пациента. Насочные проблемы при работе с пограничными парасуицидальными индивидами остается возможность преждевременного оставления терапии значительным процентам пациентов. Несколько экспериментов предоставили эмпирические доказательства того, что проведение подготовительных с целью ориентации сеансов коррелирует с сокращением процента пациентов, преждевременно прекращающих терапию. Поэтому первые несколько сеансов индивидуальной психотерапии посвящаются подготовке к работе. Задачи этого этапа терапии двоякие. Во-первых, пациент и терапевт пытаются прийти к обоюдному информированному решению о совместной работе, которое будет способствовать достижению пациентам изменений, которых он хочет видеться в себе и в своей жизни. Во-вторых, терапевт пытается изменить любые дисфункциональные представления или ожидания пациента относительно терапии, которые могут повлиять на терапевтический процесс и или вызвать решение о преждевременном прекращении терапии.